Глава 12. 54 градуса, 21 минута северной широты, 59 градусов, 26 минут восточной долготы. Время 14 часов, 16 минут. «Нана? Это типа наниты и все такое прочее? Плохо это или хорошо? Хрен тут вообще, в чем ты разберешься. Хотя придется. Куда деваться? А что тихо-то так?» «Звуки как будто пропали совсем. Или мне так показалось?» От раздумываний меня отвлек голос синтета. «Мастер, необходимо провести диагностику систем, иначе носитель может пострадать. Это необходимо выполнить в кратчайшие сроки». Рывком поднялся в положение сидя и осмотрелся. Все пожары прекратились, как по мановению волшебной палочки. Больше не было треска энергоразрядов. Не взрывалось ничего, только ветер продолжал тихо что-то нашептывать. «Мастер!» — посмотрел я на синтета. «Я служу ядру. Это мое предназначение. Ядро — это вы. Я служу вам. Вы — мастер». «С этим позже разберемся». Я поднялся на ноги. «Что ты говорила про диагностику? И как к тебе вообще обращаться?» «Вы приняли ядро. Произошла перестройка всего организма». В обычных условиях это невозможно, но насколько я успела сопоставить данные, мы находимся в искусственных условиях, где законы универсума немного отличаются от базовых моего мира. Как и все системы, основанные на наноботах, ваше тоже требуют энергии. не будет энергии, не будет и вас. Меня вы можете называть любым именем, каким пожелаете. «Ромыч! Живой!» — ко мне подлетел Д.Д. и стиснул в объятиях. «Ох ты, прости!» — он отпрянул от меня, вспомнив, что у меня вместо спины один обширный ожог. «Нормально все!» — я махнул рукой. «Полечило меня! Неведомое колдунство!» Встал на ноги, махнул руками, присел, встал, покрутил торсом. «Вроде как все в норме, только сосет как-то нехорошо в районе печени». «Нехорошее такое ощущение, тягучее, как зуб болит, только в животе». «Ты это, зима, спиной к нам не поворачивайся», — с усмешкой произнес Иван. «Нам твой седалищный нерв напрямую смотреть не особо нравится». Скосил голову так, чтобы посмотреть себя за спину, и сам хмыкнул. Спина, ягодица и задняя часть спины были абсолютно обнажены. Видать, при перестройке организма все, что прилипло к коже, просто рассыпалось прахом. Ладно, это несущественно. да да мне тут во внутренний мир нырнуть надо. Проблемы какие-то намечаются из-за всего этого. Я ввел руками куски шатла. А что было-то? влез Тимур. Как ты взрыв остановил? Реактор проглотил! Коротко отозвался я и нырнул в интерфейс, больше ни на кого не отвлекаясь. Так, что тут у нас? Путь нано. Интерфейс расцвел новыми вкладками, в которые я сразу же заглянул. Вы поглотили ядро, открывшее вам путь нано. Ввиду того, что поглощенное и ассимилированное вами ядро на порядок превосходит первоначальные ядра открытия пути, ваше ядро автоматически переходит на третий уровень. Внимание! Энергопотребление ядра третьего уровня превосходит вашу базовую способность к выработке энергии, Это приведет к неизбежной гибели. Примите меры. Если бы я знал, что мне делать, тут же это и сделал бы. Проблема в том, что я вообще не в зуб ногой. Во всем этом мракобесии. Так, ладно, где тут само ядро? Открыл соответствующую вкладку. Вчитался внимательно и понял только одно. Ядро всему голова». «Без этого самого ядра хрен ты, что в себе усовершенствуешь. И если бы я каким-то образом заполучил обычное ядро для открытия пути на она, то проблем никаких и не возникло бы, по той простой причине, что единицы энергии, вырабатываемой моим организмом, хватило бы на поддержание ядра в целостности. Всего мой организм на данный момент вырабатывал... Нет, не так. Не вырабатывал он ничего. Вернее, вырабатывал, но как бы это все нормальным русским языком объяснить? Короче, мы едим, еда распадается на составляющие. Они, в свою очередь, разбираются на другие составляющие. И вот уже те, почти что энергия нашего организма. Есть приход и расход. И вот эта дельта между ними и есть показатель энергии. «Естественно, что это значение плавающее. Есть в организме еда, все в порядке. Нет еды, и нам плохо. Вроде как прописная истина. Но когда она тебе вот так в графиках и цифрах показана, начинаешь немного по-другому к этому относиться. Казалось бы, в чем проблема? Лопай сколько надо, и нет проблем. Так, да не совсем». Не может организм взять и просто так вот есть в неограниченных количествах. Вернее, может, но проку от этого не будет. Все взаимосвязано. Итак, если в сухих цифрах, то моя текущая дельта равнялась значению в полторы единицы. Но с каждой секундой она уменьшалась, и это было поправимо. Вынырнул из глубины интерфейса и потянулся к кармашку, откуда достал шоколадку с орехами. Под удивленными взглядами схомячил ее за пару секунд и снова нырнул в интерфейс. Дельта увеличилась на половину единицы. Хорошо, но катастрофически мало. Почему? А потому что расход на поддержание моего ядра составлял 4 единицы в час. И если верить тем же самым графикам, то я через полчаса начну потихоньку пожирать сам себя». «Откуда в моем теле может взяться энергия для поддержания ядра? А вот тут просто все. Я же теперь киборг, вроде как. Значит, мне полагается реактор. И он был, только вот создать я его не мог. Чтобы создать этот долбанный реактор, мне сначала необходимо создать внутри себя нанофабрику для производства нанитов, из которых и будет собран реактор первого, мать его, уровня, которого мне тоже не хватит для поддержания жизнедеятельности». «Народ, есть что пожрать?» Я снова вынырнул из интерфейса. «Ты чего бледный такой?» На меня с тревогой посмотрел ДД. «Если я сейчас не придумаю, как спастись, то часов через десять полностью съем себя заживо». «Так у и вот мадам спроси...» Иван ткнул в сторону синтета, которая прыгала между обломками и собирала какой-то хлам. «Эй, как тебе там?» Крикнул я в сторону механической девушки. Там мгновенно прискакала на одной ноге и опустилась на землю так, чтобы быть со мной на одном уровне. «Да, мастер». «Ты можешь мне помочь? Тут проблема возникла. Мне реактор надо создать, а его не сделать, если нет нанофабрики. А чтобы нанофабрику создать, надо тысячу наногенов первого уровня где-то достать». Озвучил я свою проблему. «Если позволите, мастер, то я подключусь к вам напрямую через сателлитную связь». «Действуй», — скомандовал я. «Не могу, мастер. Вы еще не одобрили меня как своего спутника». Чертыхнувшись, снова открыл интерфейс и нашел вкладку «Спутники». «Так, что тут у нас?» «Запрос на образование связи с синтетом серии AX, дефис 83.3. Подтвердить». «После подтверждения вкладка наполнилась цифрами, графиками и изображением самого синтета. Это все мы потом изучим». Вынырнул в реальность и уставился на девушку, а та в своей привычной манере. Закрыв глаза, застыла в обработке информации. Длилось это все дольше, чем в первый раз. Секунд на десять все затянулось. Открыв глаза, синтет поинтересовалась. «Желаемый результат развития». «Чего? Проще излагай». «Что в конечном итоге хочет получить мастер от своего тела?» «Давай мы к этому вопросу потом вернемся. Мне сейчас надо что-то решить с нехваткой энергии». «Необходимо разрешить активацию новой характеристики. Это позволит снизить энергопотребление до минимальных величин. После вступления на путь нано у вас, мастер, открылась новая характеристика». «Как это сделать?» — в нетерпении спросил я. «Просто ответить на запрос положительно». Как дебилу, тихо и спокойно разжевала мне синтет. Снова в интерфейс. Где тут запрос? Так. «Активировать характеристику энергия». Нажал на виртуальную кнопку и вздрогнул. Во мне что-то неуловимо изменилось. Что конкретно, не понять. Но вот сосущая боль в районе печени точно прошла. Что по показателю энергии? Ха, я в плюсе. Надолго? Нет, ненадолго. Но сутки у меня в запасе есть. А если плотно пообедать, то и больше. Почему так произошло? Как активация характеристики повлияла на баланс прихода-расхода? Над этими вопросами я буду думать не здесь и не сейчас. «Возвращаемся на базу». Я поднялся на ноги. На ближайшее время проблема отодвинута, но пока не решена полностью. Общий итог — жить буду. «Погнали!» — отрывисто бросил ДД. «Может, по полю прокатимся? Трофей соберем?» — подал идею Тимур. «Вдруг протухнут». Все посмотрели на меня, как на эксперта в этом вопросе. Я же в ответ лишь пожал плечами. Сам не знаю, но думается. Поторопиться с этим делом все же надо. Вдруг действительно протухнут. «Переодянемся в ОЗК и прокатимся!» Вынес решение ДД и передал в руки Синтета ее оружие. Только сейчас я смог разглядеть странный бело-синий ствол винтовки. Девушка приняла оружие и забросила его себе за спину, где он успешно и приклеился к нагрудной броне. Туда же барышня из иных измерений и пространств забросила объемистый мешок вещей, которые она собрала на месте крушения шаттла. Когда шли обратно, я хлопнул ладонью по шару, висящему над демоном. Такого цвета я еще не видел никогда, как, впрочем, и размера. Красный с прожилками синего цвета шар был полуметрового радиуса, и, как показывала практика, добра в нем должно было быть много. Перед глазами пробежал лог трофеев, которые я проглядел мельком. Все равно непонятно ничего. Взгляд задержал только на последней строчке. Вещественные трофеи перемещены в подпространственное хранилище. Тут же залезать в него не стал, успеется еще. До базы добрались как герои. Нас встречали улыбками и криками одобрения. Эпичный бой видели абсолютно все. Не только бойцы на стене. Людей давно выпустили из бункера, и во дворе моего дома вовсю работали полевые кухни. Ну да, война войной, обед по расписанию. «Шикарно выглядишь!» Подошедшая Ольга без зазрения совести внимательно оглядела меня со спины. А потом ее тон сменился на жалостливо-тревожный. «Тяжело пришлось?» «Нормально. Жив-здоров и полон сил». «И еще, вот, трофей приволок», — указал на синтета, так и сидящую на кресле квадра. «Вижу», — протянула бывшая, внимательно рассматривая механическую девушку. «Она разумная?» «Вполне», — ответил и поспешил к дому. «Нечего голой задницей, двору сверкать». Залез в душ и очень быстро ополоснулся, затем переоделся, а после уложил в хранилище запасной комплект одежды. «И чего я до такой простой вещи раньше не додумался?» «Вооружение на трех человек хранится, а вот банальной смены трусов-носков нет». Вышел во двор и первым делом подошел к Синтету. Вокруг нее собралась толпа, обсуждающая неведомую диковинку. А мой спутник, понять бы еще, что это такое, собирала себе новую ногу из того хлама, что мы привезли с собой. И на мой, безусловно, непрофессиональный взгляд, это получалось у нее просто превосходно». Нога создавалась довольно быстро, а сам процесс завораживал. Я такое только на экране видел, в фантастических фильмах. «Нанотехнологии!» — важно кивнул стоящий рядом усатый старик. Не помню, чей он родственник. «Как закончишь процесс, найди меня!» — приказал Синтету и отправился на стену, жуя высококалорийные батончики на ходу. Окинул взглядом поле боя и не удержался. Коротко хохотнул от увиденного. «Солдат в К. И сам по себе зрелище забавное, а вот в ОЗК и на квадре так совсем уж смешное. На стене чуть поудал от меня стоял Д.Д. и что-то обсуждал с Михалычем. Увидев меня, подполковник призывно махнул рукой. Подошел, и меня посвятили в тему разговора. А обсуждали они постройку новой базы, где все мы станем в дальнейшем жить. Послушал немного, сопоставил со своими мыслями и остановил говорящего в этот момент Михалыча. «Значит так, мужики, я сейчас пробегусь, трофеи соберу», — рукой указал на поле. «А потом ДД, у нас снова войсковая операция». «Не понял?» — сразу напрягся подполковник. «Место, откуда пришли мертвяки, надо зачистить и прибить главного гада, пока он куда-нибудь не слинял. Ну и до кучи забрать у него кое-что, очень нужное нам и решающее многие наши проблемы на данный момент». «Кто там засел?» «Лич», — Коротко ответил я. «Зима! Давай как для дебилов, а?» Сплюнул за стену дд «Тоже мертвяк? Или как тот, демон?» «Это как бы мертвый маг. Раньше был человеком, переродился и стал личим. Он управлял всем войском зомбаков. Выдал я то, что знал сам». «Магия, говоришь?» Д-д. еще раз сплюнул за стену. «Что за долбанный мир?» «Его тоже оружие не возьмет? Как того, Балахона?» «Вообще-то, должно», — неуверенно выдал я. «Звездец!» — коротко обрисовал ситуацию ДД. «Ладно, понял. Сколько человек с собой берем?» «Всех твоих, я думаю. И еще пяток на подхвате. И все тяжелое вооружение. И еще, Дамир, надо как-то корд с собой взять». «На большой квадроцикл можно установить», — подал идею Михалыч. «Раму сварим быстренько. Минут двадцать работы». «Делай», — коротко приказал Д.Д. и, дождавшись, когда Михалыч уйдет, посмотрел на меня. «Много этой погони в округе». «В местах, где я был, не очень. Да и кластеры небольшие. Но я был не везде, сам понимаешь. И еще думается мне, что самая большая проблема для нас сейчас — это межик». «Он весь в зоне переноса был, понимаешь? Весь. И что там сейчас, мы хрен узнаем. Тупо не доберемся туда. Система не даст». «Час от часу не легче. сайта разобрался». Он кивнул на поднявшуюся к нам девушку из металла. «В процессе. Звать ее будут Аэлитой». «Толстой?» — улыбнулся Дамир. «Нормально». «Ладно, мы пошли». «ОЗК надевать не будешь?» — удивился ДД. «Нет». «Мне не страшно. Я уже не совсем человек». Махнул рукой Аэлите, чтобы следовало за мной, спустился вниз на улицу и принялся обходить шары с лутом. Пока занимался этим странным делом, принялся за расспросы своей спутницы. Вглубь не вдавался. Так, по верхам пробежался и все. Само название расы, которой принадлежали прошлые хозяева Аэлиты, даже не запомнил. «Ненужная для меня информация». А вот до чего дошли их технологии, расспросил. И про возможности самого синтета тоже. Что можно сказать? Земля до такого уровня развития науки и техники лет через 50, может, и дойдет. Лишь бы не как у них вышло. Их ученые-братья, создатели синтета, далеко зашли в снятии покрова с загадок Вселенной. Помимо новых открытий и всевозможных благ, это принесло в их миры и катастрофу. В ходе одного из экспериментов были открыты врата в иную реальность, из которой в мир стали проникать демоны. И теперь у них там самое что ни на есть война, технологии и магии. И вот как раз во время такого боя шаттл и демон угодили к нам. «А откуда ты знаешь наш язык?» «При переходе в любую сущность, если она разумна, встраивается языковой пакет данных местной территории». «Понял» шатло что то полезное можно еще собрать помимо того что ты уже отвинтила жуя очередной батончик спросил я определенно да синтет постоянно находилась на расстоянии двух метров от меня и сканировала местность а элита скажи я наклонился над последним шаром и впитал в себя трофеи а ты искусственный интеллект не совсем мастер квазиживая сущность на основе личностной матрицы некогда живого человека В чем разница? «Во мне присутствует эмоциональная составляющая, являющаяся частью меня, в то время как ИИ может лишь имитировать данную способность». «Что-то я не особо заметил в тебе проявление эмоций». «В данный момент функция заблокирована. Идет перестроение нейронных связей в связи с попаданием в иной мир со сложными нелинейными законами мироздания mm -hmm. «Неопределенно выдал я, даже не пытаясь понять, про что она говорит». «Мастер, сбор трофеев закончен?» «Да», — отозвался я, окидывая гору трупов. «Тогда, мастер, необходимо задействовать последний подарок куратора и произвести обмен всех имеющихся трофеев на необходимые нам колонии нанитов. Надо укрепить оболочку носителя, это повысит выживаемость». «Знаю», — хмуро отозвался я. Разбирать сообщения системы желания не было. Цифры, графики, путь развития — все это было несколько не из моего мира. Но моего привычного мира больше нет. Рухнул в тартарары. Так что не хрен сопли жевать, надо заняться прокачкой. И не просто бездумно создать себе билд неубиваемого воина, а полюбить его всей душой. По той простой причине, что от этого зависит как моя жизнь, так и жизнь тех, кто мне дорог. Но и не надо забывать, что это мой единственный шанс вернуться. Так что начнем. Для начала общая информация обо мне любимом. Участник схождения. Земин Роман Геннадьевич. Позывной «Зима». Уровень 5. Прогресс уровня. 56 414 из 80 000 очков опыта. Путь развития. Нано. Характеристики. Сила – 10,1, ловкость – 12,2, выносливость – 12,5, интеллект – 7,1, восприятие – 4,5, харизма – 5,9, энергия – 3, жизненная сила – 8, удача – 4, доступная к распределению 13,5 единиц свободных характеристик, 9 единиц свободного развития. Количество генома пути нано, Первый уровень – 1500 единиц. Второй уровень – 100 единиц. Количество некрогенома. Первый уровень – 10242 единицы. Второй уровень – 532 единицы. Количество демонического генома. Возможно использование как стихийного, магического, огненного, так и темного, магического. Корреляция генома в зависимости от пути использования. Первый уровень – 2000 единиц, второй уровень – 60 единиц, третий уровень – 17 единиц. Количество свободного экогенома – второй уровень – 11000 третий уровень – 10 000. Личный счет – ЭКО – 34272, золотые ЭКО – 18. Текущий радиус перемещения – 11 000 метров. Прочел? Подумал. Еще раз прочел, ни хрена не понял и принялся читать уже логи в надежде, что хоть они что-то пояснят. Получено достижение: массовое убийство первого уровня. В одном сражении вы уничтожили более десяти противников. Бонусы: увеличение радиуса возможного перемещения на 500 метров, прибавка постоянная, прибавка к свободным характеристикам в размере 0,5 единицы, одно очко свободного развития. Получено достижение. Массовое убийство второго уровня. В одном сражении вы уничтожили более 50 противников. Бонусы. Увеличение радиуса возможного перемещения на 1000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере одной единицы. Два очка свободного развития. Свободный экогеном второго уровня в размере 1000 единиц. Получено достижение. Массовое убийство третьего уровня. В одном сражении вы уничтожили более 100 противников. Бонусы. Увеличение радиуса возможного перемещения на полторы тысячи метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере двух единиц. Три очка свободного развития. Свободный экогеном второго уровня в размере двух тысяч единиц. Повышение любого навыка на одну ступень без затрат ресурсов. Получено достижение – массовые убийство четвертого уровня. В одном сражении вы уничтожили более 200 противников. Бонусы – увеличение радиуса возможного перемещения на 2000 метров, прибавка постоянная, прибавка к свободным характеристикам в размере трех единиц, свободный экогеном второго уровня в размере 3000 единиц, повышение любого навыка на одну ступень без затрат ресурсов, пополнение личного счета ЭКО на десять тысяч – Получено достижение «Массовое убийство пятого уровня. В одном сражении вы уничтожили более 500 противников». Бонусы. Увеличение радиуса возможного перемещения на 3000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере 4 единиц. Свободный экогеном второго уровня в размере 5000 единиц. Повышение любого навыка на одну ступень без затрат ресурсов. Пополнение личного счета ЭКО на 20000. Выбор одного из трех чертежей на ваш путь развития. Получено достижение мясник. Достижение разовое и улучшением не подлежит. Для получения данного достижения вы должны были поднять достижение массовые убийства с первого до пятого уровня за один бой. Бонусы за достижение: открытие двух любых умений ветки развития пути куратора, пополнение счета на 10 золотых Эко. Увеличение любого коэффициента характеристик на 50%. Увеличение количества свободного экогенома третьего уровня на 10 тысяч единиц. Получено достижение «Путь к возвышению первого уровня». Вы сумели победить противника, превышающего вас на 20 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 3 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 10%. Получено достижение путь к возвышению второго уровня. Вы сумели победить противника, превышающего вас на 30 уровней. Бонусы за достижение, пополнение счета на 5 золотых эко, увеличение любого коэффициента характеристик на 20%. процентов. да. Что читал, что не читал. Надо подключать элиту к разбору всех этих геномов, цифр и прочего. Сам я точно в этом не разберусь. Эй! Девчина не местных небес, иди сюда, крикнул я о элите, удалившейся от меня на двадцать метров и патрулирующей территорию по кругу. Да, мастер, приблизившись, синтет немного склонила голову, чего раньше за ней не водилось. Мне надо помочь с интерфейсом. Сможешь объяснить, что к чему? Конечно, мастер, и снова последовал полупоклон. А чего ты кланяться начала, как китайский болванчик? Выказываю уважение, мастер постепенное подключение адаптивно-эмоциональной сферы. И только тут я заметил, что голос элиты стал более человеческим, из него исчезли металлические нотки. «Ясно. Но спину гнуть перестань. Ни к чему это. Ладно, вопрос первый. Что такое характеристика сила и с чем ее едят?» «Мастер, у вас есть нераспределенные очки характеристик?» «Вложите 5 десятых в характеристику восприятия, и тогда произойдут изменения в интерфейсе. Вы сможете прочитать описание всех характеристик». Послушно открыл интерфейс и мысленно ткнул в нужную характеристику. Последовал запрос «Желаю ли я увеличить ее?» На что ответил утвердительно. Затем последовал запрос «Насколько я хочу ее увеличить?» В специальном окошке вбил значение и снова подтвердил. Интерфейс мигнул и немного преобразился. «Так...» Ткнул на характеристику «сила», и тут всплыло ее описание. «Ага, сила отвечает за физическую силу». «Ну надо же, кто бы мог подумать?» «А ловкость, я так понимаю, отвечает за ловкость». Ткнул на следующую характеристику. Оказалось, в целом так и есть, но с некоторыми оговорками. Там общая координация движений, моторные функции, короче, много всего». «Ладно, идем дальше». Но вот дальше я не успел. Ожил наушник в ухе, и голос ДД сообщил, что они готовы выступать. Ответил, что жду. «Некогда нам сейчас заниматься всей этой нано...», оповестила элиту. «Что-то сейчас резко сделать можно, чтобы повысить мою боеспособность». «Да», — кивнула она головой прямо как человек. «Запустить создание нанофабрики, используя имеющиеся наногены. Время ее развертывания — два стандартных часа». «И освоить первый уровень навыка — нанощит. Большая энергетическая структура вашего организма не выдержит». «Понял. Приступаю». Присел на Землю и снова залез в интерфейс. «Так, запуск нанофабрики подтвердить. Для запуска от меня требовали 500 единиц наногена первого уровня. Такое количество у меня было. Дал разрешение на списание с баланса. И все». «Никаких изменений я в себе не почувствовал». «Ладно, идем дальше. Где тут нанощит?» Открыл вкладку с путем развития нано и немного оторопел от возможности усовершенствования себя. «Перестройка организма? Пока мимо. Мне нужны специальные возможности. Нашел нужный раздел и снова завис. Мне нужно все и сразу». Вчитывался в название умений, способностей и моих возможностей после получения их и размечтался. Потом одернул себя и нашел навык «Нанощит». Активировал, за что с моего счета списали оставшуюся там тысячу наногена первого уровня. «Все! Я теперь не убиваем!» Радости поубавилось, когда я вчитался в описание умения. «Это что вообще такое? Где моя убер-вафля?» «Вам доступно общее умение «Нанощит первого уровня». «Описание». Прозрачная квадратная пластина с размером стороны в 20 см, способная принять на себя суммарный урон, общая вариативность в размере 200 единиц. Стоимость активации – 10 наногенов первого уровня. Время действия умения – 30 минут. Время перезарядки умения – 3 часа. Энергозатраты на поддержание в активном состоянии – 0,5 единицы в час. Максимальное удаление от тела носителя – 10 см. Это разве щит? Это просто недоразумение какое-то. Что я им прикрою? А вот действительно, что? Грудную клетку напротив сердца. Хорошее решение, но не идеальное. Надо мозг прикрывать. Попади в него пуля, и я сразу в золотистые искры рассыплюсь. А ранение в грудную клетку, может быть, и переживу. После того, как прокачаю все, что я видел в ветке пути Нана, это однозначно. Дальше. 200 единиц урона. Это сколько в джоулях? «Мой щит пистолетную пулю выдержит? А автоматную?» «Или вот, что такое общая вариативность? Это вообще про что?» И такие вопросы у меня возникали на каждой строчке описания умения. А элита должна вроде как знать, но уже не успею ее расспросить. «Двинулись!» К нам на квадрах и на одном уазе подкатили бойцы с ДД во главе. Я лишь кивнул и заскочил на приготовленное мне место в козлике, в котором сидел ДД. «Каков план?» — обернулся ко мне с переднего пассажирского места ДД. «Грохнем гады и начнем грандиозное строительство, дом, в котором не страшно никого на свете». Просто отозвался я.